677. Или мое, или свое, или мир мой, или мир окружающий. Погружаясь в мир непосредственного окружения, отделяет себя от меня человек. И идет тогда его жизнь малым кругом призрачного личного мира. С одной стороны, нельзя оторваться от земли, с другой, мир мой в сознании должен быть принят. Следовательно, кесарево кесарю, земное земному, а моем мне, то есть равновесие и соизмеримость. Если забыть о владыке, жизнь станет обычной. Если витать в облаках, под ногами не будет опоры. Наш должен быть практичным и смекалистым на земле. и в то же время знать действительность незримую, огненную, сущую за пределами приходящих, меняющихся форм. Так два мира, мир истинно сущего и мир внешних форм, сочетаются в сознании гармонично. Это и будет слиянием миров в сознании человека. Конечно, мир промежуточный, мир тонкий нельзя обойти. Потому на знамени нашем три сферы объединенные в круг, символ беспредельности. Мы знаем многое, чего не знаете вы, и хотим сообщить это знание вам, но на известных условиях. Условия эти: преданность безусловная и желание знать. То есть устремленная преданность нужна, потому что без нее не дойти, ибо вихри земные и неустойчивость астрального мира сметут нахождение, если они не удержатся преданностью. Устремление нужно, ибо это магнит, привлекающий огненные энергии по созвучию. Так, соблюдая эти условия, слагает свой путь человек.